Глава 13. Общество. Активная жизненная позиция. Часть 1. Смирение истинное и ложное. Как-то на одном из православных форумов обсуждалась тема: "Что такое смирение?". Большинство участников этой весьма жаркой дискуссии сошлись на том, что смирение это когда человек считает себя рабом ничего не стоящим. Не позабыли форумчане привести и определение из толкового словаря Ожегова, в котором написано, что «смирение – это готовность подчиниться чужой воле». К сожалению, после таких дискуссий приходится признать, что даже люди, считающие себя православными, имеют ложное понятие о смирении. Потому что, хотя Господь и призывает нас считать себя «рабами неключимыми», то есть не приписывать себе в заслуги исполнение заповедей Божьих, как не может раб требовать награду за то, что он и так должен исполнять по своему положению. Одного этого определения, вырванного из контекста Евангелия, недостаточно для понимания добродетели смирения. Вспоминается такой анекдот. Звонят в дверь, мужчина открывает, на пороге несколько здоровенных хлопцев. «Здравствуйте, мы пришли вас повесить». Крики, стоны, через пять минут все кончено. Звонят в следующую дверь там происходит то же самое. Наконец звонят в третью дверь, открывает мужчина и говорит, «А я не согласен». «Хорошо, тогда не будем». Так как же все-таки понимать смирение? Каким должен быть христианин, живущий по заповедям Божьим? Какую общественную позицию он должен занимать? И сразу же возникает вопрос, способен ли человек, готовый подчиниться чужой воле, преодолеть татаро-монгольское иго, изгнать оккупантов из Кремля в 1613 году, победить Наполеона в 1812 и фашистов в 1945 году. Или все это делали люди неправославные, несмиренные? Может быть, смиренными и уничижающими себя должны быть только монахи? Но как же тогда великий святой земли русской преподобный Сергий Радонежский Благословлял князя Дмитрия на ратный подвиг на Куликово поле, да еще дал ему с собой двух иноков, Пересвета и Ослябию. Или Сергий Радонежский не был смиренным? Нет. Сергий Радонежский, несомненно, был святым человеком. А святым можно быть только при наличии этой главной добродетели христианина — смирения. Но что же тогда это за качество такое? Люди святые очень часто называли себя ничтожными, грязью, прахом, пеплом, свиньями, лежащими в колу, признавали себя хуже всех, готовы были подчиниться чужой воле, но в их поведении, в их истинном смирении есть одно существенное отличие от смирения ложного. Не всякой чужой воле они были готовы подчиниться, а лишь воле Христовой. Как говорил о смирении святитель Игнатий Бринчанинов, «Смирение есть образ мысли Христов, нрав евангельский». То есть смиренным может быть тот, кто усвоил себе образ мыслей самого Господа и поступает согласно воле Его. Это ни в коем случае не пассивность и бессилие. По словам святого Амвросия Оптинского, христианское смирение – Это проявление силы человеческого духа, покоряющий и злобные гневные сердца, ломающий человеческую гордыню. А святой Иоанн Дамаскин учил, что терпение и смирение нужно иметь и для мира, и для войны. В одной из своих книг святитель Игнатий Брянчанинов Приводит беседу ученика со старцем, где старец характеризует смирение как «евангельскую добродетель, совокупляющую силы человека воедино миром Христовым, превысшую человеческого постижения». Слово «смирение» имеет в своей основе слово «мир». Смиренный человек всегда пребывает в мире с Богом и другими людьми. А превысшее человеческого постижения — это добродетель потому, что очень трудно объяснить словами, что такое смирение, если человек ни разу не испытывал его. Преподобный Иоанн Листвичник и преподобный Исаак Сирин говорили о том, что смирение — это таинственная сила, которая во всей своей полноте подается Богом только святым. Она является совокупностью всех добродетелей и поэтому венчает человека, достигшего духовного совершенства. Оно познается в процессе исполнения заповедей, в процессе христианской жизни. Человеком, хотящим стать смиренным, движет желание во всем поступать по воле Божией. И в тех случаях, когда воля Божия требует от тебя активных действий, активного противостояния злу, Защиты добродетелей. Что же касается осуждения себя и почитания себя ничтожным рабом, то по этому поводу можно привести слова преподобного Иоанна Листвичника: Не тот показывает смиренно мудрее, кто осуждает сам себя, но тот, кто, будучи укорен другим, не уменьшает к нему любви. Смирение есть сердечное чувство соответствующее смиренно мудррию пишет святитель Игнатий бренчанинов смиренно мудррее есть образ мыслей заимствованный из евангелия от христа истинное смиренно мудреее духовный разум если в человеке нет духовного разума в нем не может быть истинного смирения оно заменяется смиренно мудррием произвольным то есть смирением от ветра головы своей Такое смирение, по словам святителя, сочиняет для себя душа тщеславная. Истинное смирение часто невидимо, тогда как ложное всегда себя публикует, подчеркивает. Заметим, что ложно понятое смирение не только не приближает человека к спасению, но уводит его с верной дороги туда, Где пышным цветом растут такие грехи, как самоуничижение, безразличие, равнодушие, пассивность, подобострастие, податливость, попустительство, потакание, прекраснодушие, расслабленность, человекоугодничество, лицемерие, терпимость, желание согласиться не с тем, что в окружающей жизни есть зло, а с самим злом. А ведь Христос говорил: Познайте истину, и истина! сделает вас свободными. Но о какой свободе может говорить раб, всегда готовый подчиниться любой чужой воле? Смирение — это не пассивная жизненная позиция, а наоборот, активная, потому что ему свойственна жажда правды Божией. Поэтому трудно будет оправдаться на Божьем суде тем, кто смиренно проходил мимо зла и несправедливости, смирялся с унижением и оскорблением своих собратьев. Чтобы понять, что такое истинное, а не ложное смирение, православному человеку надо обязательно читать Евангелие, и не просто читать, а изучать толкование на евангельские места, трудные для понимания. Например, как нам правильно понимать слова святого апостола Павла из послания к римлянам?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 делать вывод о религиозном освящении всякого повеления носителя физической власти вплоть до него самого? Разумеется, нет. Как пишет Николай Фиолетов в своих очерках христианской апологетики, «такое представление прежде всего решительно противоречит основному положению, проходящему через все учение евангельское и апостольское, что нет на земле такой силы и власти», которые могли бы противостоять совести и религиозному сознанию христианина. Ничто не может заставить христианина признать то, что противоречило бы его вере. Первая заповедь для него, содержащаяся в тех же апостольских посланиях, говорит о том, что он должен повиноваться больше Богу, чем людям. «Судите», — отвечали апостолы, На требование иудейской власти отказаться говорить ученикам об имени Иисуса «Справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?» И бесчисленное количество христианских мучеников, над которыми ни огонь, ни вода, ни стужа не могли одержать победы, своей кровью запечатлели этот принцип. Как далеко от этой степени духовной независимости большинство тех, кто упрекает христианство в примиренчестве со властью. Те места апостольских посланий, в которых говорится о богоустановленности власти, согласно определенному пониманию Отцов Церкви, означают признание необходимости самого государства в исторических условиях непреображенного еще человечества, самого государственного порядка и власти его организации, Власть государственная богоустановлена в таком же смысле, как и вообще естественный порядок природы, поскольку он не извращен, как исторически необходимый путь развития, как условие мирного существования. Да, прежде всего апостол Павел в этом послании говорит об одной из важнейших особенностей Божьего мироустройства – об иерархии. То есть созданный им мир устроен так, что имеет свою структуру, и структура эта определяется различными видами власти. Власть Божия над этим миром, власть человека над природой, власть мужа над женой, власть родителей над детьми, власть правителей над подданными. Без власти анархия нарушает саму гармонию этого мира Его организованность и упорядоченность и, следовательно, является делом богопротивным. Власть хранит мир от губительного неустройства, от смуты. Но христианство не может признать государство последней целью, если оно поглощает личность и претендует на все ее содержание. Христианство исключает всякое поклонение идолам и кумирам, порабощающим душу, ибо такое превращение государства из средства в самоцель, превращение людей в средства для собственной их организации, есть коренное извращение человеческой жизни, бессмыслица с точки зрения здравого смысла. Государство рассматривается в христианстве как исторически необходимая организация в естественном, подверженном греху, непреображенном еще человечестве необходимость в государстве возникает вследствие греха повлекшего за собой разделение человечества нарушение его духовно организационного единства но возникнув вследствие греха оно является само по себе не грехом а средством ограничивающим внешние последствия греха средством ограничения внешних проявлений зла, средством создания внешнего порядка, необходимого для обеспечения возможности спокойной жизни и деятельности, писал Николай Фиолетов в очерках христианской апологетики. Формы государственной власти могут быть различны на протяжении истории. И, как и в случае с формами общественного устройства, можно говорить о предпочтительности одних форм власти над другими. Блаженна на земле отчизна, которая доставляет своим гражданам средства достигать отечества небесного, писал святитель Филарет, митрополит Московский. Но важно понимать, что есть неразрывная связь между формой государственной власти и состоянием общества, и никакая форма правления не может быть насаждена искусственно. Каковы подданные Таковой власти они и достойны. При этом важно понимать, что одна власть может быть установлена Богом, а другая попущена им для, если так можно выразиться, приведения общества в чувство. Достаточно вспомнить библейскую историю, историю Византии и России, чтобы понять, что у власти могут оказываться и злодеи, восхитившие эту власть беззаконно, и употребляющие ее не во благо, а во зло. А в этом случае такое государство ничуть не лучше шайки разбойников, как характеризует его блаженный Августин. При отсутствии справедливости, что такое государство, как непростая разбойничья шайка, так же, как и разбойничья шайка, что такое, как негосударство. И они, разбойники, представляют собой общество людей, Управляются начальствами, связаны обоюдным соглашением, делят добычу по установленному закону. Когда подобная шайка потерянных людей достигает таких размеров, что захватывает города и страны и подчиняет своей власти народ, тогда открыто получает название «государство». Не такому государству предлагает заповедь повиновения не за страх, а за совесть апостол Павел. К счастью, Священное Писание очень четко устанавливает для христианина те пределы подчинения и послушания власти, государственной, власти родителей и прочее, которыми он должен руководствоваться в своей жизни. Они определяются высшими законами божественной правды. Подчинение властям имеет границы. В тех случаях, когда власть препятствует человеку проявлять послушание Богу, подчиняться такой власти не следует. «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Эта мысль ясно выражена в светоотеческих творениях. «Властям, придержащим, должно повиноваться, если только этому не препятствует заповедь Божия», писал святитель Василий Великий в «Дравственных правилах». Повиновение властям, подчинение законам, установленным в обществе, не имеет ничего общего с человекоугодничеством, которое, напротив, считается грехом, губящим человеческую душу. Безусловно, мирская власть, если она не призывает к беззакониям, должна заслуживать уважение общества, но преклонение перед властью как таковой надо отличать от поклонения конкретному лицу или лицам, осуществляющим эту власть. Христианин призывается к внутренней свободе. Свободный человек свободно служит власти, потому что любит свою страну. Свободный человек ответственно исполняет свою работу, потому что любит место своего служения, желает процветания своей компании. А раб прислуживает конкретному лицу, обожествляя его, забывая о том, что само это лицо или лица отличаются от других лишь повышенной мерой социальной ответственности, а вовсе не святостью. Что такое Правительство – пусть самое, что ни на есть высшее или центральное. Правительство – это служащие, то есть слуги народа. Общество нанимает или назначает их, учреждает институт власти для собственного саморегулирования, для передачи им функций, обеспечивающих исполнение закона, правопорядок, обеспечивающих условия для поддержки и процветания всего здорового в обществе и борьбы со всем нездоровым. Правильно ли будет, если слуги народа станут вести себя, исходя исключительно из собственных эгоистических интересов? Если мы нанимаем кухарку, то это она должна знать о наших предпочтениях в еде, а не навязывать нам свои вкусы и готовить пищу, которая нравится исключительно ей. Так и тут, в отношениях между гражданскими лицами, и лицами, находящимися на государственной службе, нельзя ставить телегу впереди лошади. Таким образом, подчинение законной власти вовсе не означает подчинение всем прихотям ее представителей. Перенос святости с института власти на отдельное лицо, не имеющее к тому никаких личных заслуг, противно духу христианства. Наоборот, долг и честь христианина как писал державин истину царям с улыбкой говорить обратите внимание на слово с улыбкой с улыбкой значит с любовью потому что истина сказанная с ненавистью или враждой злобой или раздражением уже перестает быть истиной христианская нелицемерная любовь непременная составляющая истины и смирения только в таком случае слово правды приобретает ту самую божественную энергию, которая способна преображать мир. Что же спросите вы? И спаситель действовал с любовью и смирением, когда с бичом в руках выгонял из храма скот, который привели туда торговцы. Именно так, с любовью и смирением, и ничем иным. С той самой истинной любовью которая одна знает меру и форму своего проявления и погрешит тот, кто скажет, что это его деяние было обычным раздражением и агрессией выведенного из себя человека».